4. Наша реконструкция. Константин Великий, он же мученик Уар, был перезахоронен Роксоланой в новопостроенном соборе Святой Софии. Это событие отражено в Святцах как захоронение святой Клеопатры и Роксоланой мощей святого Уара Константина Великого равно Дмитрия Донского. Зададимся вопросом когда и куда могли быть перенесены мощи святого императора Константина Великого Дмитрия Донского из его первоначальной гробницы в соборе святой Ирины, он же Церковь Святых Апостолов. Естественно, предположить, что это было сделано тогда, когда в Константинополе, Стамбуле, был возведен храм, более грандиозный, чем собор святой Ирины, после чего именно он стал храмом мира, а Собор Святой Ирины отошел на второе место. Очевидно, этим новым храмом мира явился Собор Святой Софии, смотри рисунок 375. Все остальные христианские церкви Константинополя уступали Собору Святой Ирины по своим размерам. Но согласно нашей реконструкции, Собор Святой Софии был возведен в XVI веке Сулейманом Великолепным и Роксоланой, которые, следовательно, были еще христианами. Мусульманство в его современном виде появилось в Турции лишь в XVII веке, вероятно, при мураде кровавом. Значит, скорее всего, именно Сулейман или Роксолана перенесли мощи Константина Дмитрия из собора святой Ирины в новопостроенный собор Святой Софии. причем сам саркофаг переносить не стали, а перенесли только мощи. Огромный парфировые саркофаг оставили на прежнем месте где он стоит и по сей день, пустой. Сохранились ли воспоминания об этом переносе? Да, сохранились, причем довольно откровенно. Напомним, что в нашей книге Роксолана было показано, что одним из имен, под которыми Роксолана отразилась на страницах истории, было Клеопатра. В частности, в православных святцах Роксолана упоминается как Блаженная Клеопатра. 19 октября... По старому стилю 1 ноября по новому стилю в православной церкви отмечается день памяти блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна. В житии Клеопатры рассказывается о том, что она перенесла мощи святого ара в новую церковь, которую она создала и поместила его в гробницу среди гробниц своих неправославных родственников. Во время праздника по поводу освящения новой церкви У нее скоропостижно умирает от болезни любимый сын Иоанн. Клеопатра начинает плакать и корить святого Уара, что тот не уберег ее сына. Но Уар вместе с Уанном является ей во сне и сообщает, что Иоанн попал в небесное воинство, а ее покойные родственники, похороненные рядом с мощами Уара, спаслись благодаря этому. Клеопатра успокаивается. В книге Роксолана мы высказали предположение, что любимый сын святой Клеопатры Иоанн это сын Сулеймана и Роксоланы Баязид, убитый по приказу своего отца. Кто такой святой Уар, нам было тогда неясно. Теперь мы можем уточнить нашу реконструкцию. Святой Уар, мощи которого перезахоранивает Клеопатра Роксолана, это святой Константин Великий, он же Дмитрий Донской. Раксалана переносит его мощи из собора святой Ирины в новопостроенный собор святой Софии и помещает их в усыпальницы среди своих родственников, то есть рядом с будущими могилами Сулеймана, своих детей и своей собственной. Умерший в это время от болезни любимый сын Клеопатры Иоанн это, скорее всего, старший сын Сулеймана и Раксаланы Мехмед, умерший от болезни. Шехзаде Мехмед? старший сын Сулеймана I, великолепного, и его жены Хюрем, султан. Мехмед был рожден в Стамбуле в 1521 году. В 1537 году Мехмед успешно провел ряд военных операций в Задунайских областях. В 1543 году Сулейман назначает Мехмеда губернатором Манисы. В 1543 году Мехмед неожиданно умирает. По мнению некоторых исследователей, Мехмед умер от оспы. Позже в память о своем любимом сыне Сулейман построил в Стамбуле мечеть Шехзаде Мехмеда. Смотри Википедия. Статья «Шехзаде Мехмед». Смотри рисунок 400, 401 и 402. Приведем соответствующий отрывок из церковно-славянского жития Блаженной Клеопатры. Воспользуемся рукописным Житием Клеопатры в прологе XVII века из Собрания В.С. Якунина. Для удобства читателя сокращения раскрыты: яти заменены на е, фиты на ф, первые буквы имен и предложений сделаны заглавными. Исходный текст смотри на рисунке 403. И взя мощи святаго мученика Вары и принеши на свое село, и положи в дедне гробе. И созда Клеопатра церковь святому мученику Ару, и егда, висходьте в церковь, принести его, и призвай епископа того места, и священники, и христианы, и сотвори праздник честен. Имея же сына, его же хотяше послать его, воинство цареви, Службе же окончание бывший и мощем святаго мученика в церкви положенным дятище в болезни впаде, и наставше нощи, и умре отрок. явися же ей, святый, держа в руку и сына ее и рече. Почто на имя вопиеши, о но мниши ли яко забыл есмь добродеянья твоя? первое, умоли Бога о роде твоем поганом и мсущим, в них же положи мя в гробе и отпущении быть им грехи. И ныне сын твой Егуш Тибех небесному цареви воинство поел». Смотри рисунок 403. Таким образом, мы можем теперь уточнить время постройки и освящения храма Святой Софии в Стамбуле. Скорее всего, храм Святой Софии был построен и освящен около 1543 года, когда скоропостижно умер старший сын Сулеймана и Роксоланы Мехмед.